Как вы понимаете, я снова поделился дневными приключениями, от которых у отца чуть челюсть на пол не упала, после чего он подошел ко мне и крепко обнял. Сказал, что гордится своим сыном, и мы услышали дрожь в его голосе. Кажется, новость о том, что моя команда будет курировать аниме fest стала для него настоящим потрясением, но его можно понять, и я был благодарен отцу за то, что позволил мне стать тем, кем я являюсь на данный момент. А Яна же пообещала, что подрядит на фест своих друзей и знакомых. Даже Эми согласилась помочь, сказав, что передаст эту новость в клинику. А там, если у кого будет желание, то придёт. Я был рад такой поддержке. Вот только вино сыграла со мной злую шутку. Уж слишком много за сегодня нервотрёпок, поэтому уже после второго бокала меня начало клонить в сон. Но, видев это, отец быстренько разогнал всех нас по комнатам, даже Аяна, которая автоматически принялась за уборку. «Хм... Вы видели когда-нибудь женщину или девушку, ругающуюся с родителем, который забирает у неё работу по кухне?» Вот и я не ожидал подобного поворота. Сестрёнка же словно с цепи сорвалась. Молнии из её глаз летали по всей кухне, грозя ударить в самые чувствительные места и оглушить любого, кто встанет на пути. Но благо у нас в доме появилась ещё одна женщина, которая быстро смекнула что к чему и, подхватив отца под руку, потащила прочь. Я же остался с рассерженной сестрёнкой, которая в тот момент так старательно намывала тарелку, что если путой была кожа, то её бы содрали уже через пару секунд. Айяна тихо позвал девушку. «Всё нормально», — огрызнулась та, даже не повернувшись в мою сторону. «Правда, что ли?» «Так ты и не скажешь». Но я молчал. Ждал, когда она сама решится. И не прошло и десяти секунд, как Айяна опустила тарелку, стянула перчатки и выключила воду. «Прости» прошептала она. «Я не должна была». «Всё нормально». Я подошёл к ней и встал справа, прислонившись к тумбе. «Хотел бы сказать, что понимаю, но я не понимаю. Однако ты моя сестра, и мне важно знать, что творится в твоей голове». «Не заму». Она взглянула на меня таким взглядом, что сердце сжалось. «Я сама не могу понять, что не так. Столько лет настраивала отца, чтобы он решился, жил дальше, начал встречаться с той, кто его любит, А как только это произошло, чувствую, что меня предали. Но тебя никто не предавал, Айяна. Я улыбнулся и чуть придвинулся к ней. Сестрёнка заметила это, и на её щеках появился стыдливый румянец. Но не отступила. И я, и отец, и, уверен, даже Эми, любим тебя. Никто не собирается лишать тебя привилегий дочери и сестры. Дело не в этом, и замок. Она взмахнула руками, а потом внезапно опустила мне на грудь. Я уже запуталась, что не так. «Вот попросту не знаю, что делать. Вроде ничего такого не произошло, а чувствую, что становлюсь лишней. И ведь Эйми ничего у меня не забирает», — нервно усмехнулась. «Подумаешь посуду помыть. Но в то же время я понимаю, что несколько лет подряд это делала я. Без этого...» «Тише, тише!» Я попытался её успокоить и провёл пальцами по её лицу. «Это всего лишь посуда. Чёрт с ней!» «Ты не понимаешь!» «Так и ты тоже!» «И заму!» Айяна нахмурилась, но руки не убрала. Наоборот, сжала ворот моей рубашки. «Всё не так просто. Может, у вас, мужиков, всё уложено по полочкам? У нас же всё иначе!» «В этом я уже убедился!» «Дай договорить!» Слегка ударила меня в грудь, отчего только заставила улыбнуться. «Не сбивай меня! И так рядом с тобой мысли в голове теряются!» А вот от этого я впал в некий ступор. «Айяна!» «Замолчи!» Снова улыбнулась она. Я просто хочу поделиться с тобой как с родным и близким человеком. Я только кивнул, чтобы не перебивать сестрёнку. Если говорить прямо, то я люблю Эми. Ведь знаю её даже больше, чем ты или папа. Когда пошла в университет, то именно она стала мне почти что матерью. На этих словах её голос слегка дрогнул, но она быстро справилась. Постоянно помогала. Не подумай, что благодаря ей я могла расслабиться и забить на учёбу или работу. Нет, наоборот, она постоянно гоняла меня, бросала в самые сложные ситуации. Но поэтому я узнала больше, чем кто-либо из моих одногруппников. Можно сказать, что Эмми готовила себе замену или нечто подобное. — А по факту оказалось, что заменили тебя? — тихо спросил я, и Аяна опустила голову. — Что-то вроде того. — Не глупи, сестрёнка! — я улыбнулся и, схватив ту, за талию защекотал. — Я ведь говорю, что тебя никто не списывает со счетов. И заму рассмеялась та и отстранилась. «Угомонись, дурачок!» «Если б только мог!» — вновь стал серьёзным. «Но ну, давай прямо. Ты думаешь, что домашние обязанности — это главное, что есть в нашей семье?» «Конечно, нет!» — отмахнулась та, но по голосу было понятно, что примерно так оно и есть. «Просто это для меня в новинку. Такое ощущение, что я становлюсь не нужна в этом доме». «Что?» — чуть было не воскликнул я. «Да ты с ума сошла!» Может быть, как-то безразлично она пожала плечами. И все-таки... Айяна! Я подозрительно осмотрелся, будто за нами вновь могли наблюдать. Подошел к ней и крепко обнял, а потом зашептал на ухо. Сестренка, не говори глупостей. Ты даже не представляешь, насколько сильно мне сейчас нужна твоя помощь. Та слегка отстранилась и посмотрела на меня с надеждой в глазах. Да что ж такое-то? «Почему это происходит с нашей семьёй?» Но я не ругался, а продолжил тем же заговорщицким тоном, вновь притянув её к себе. «Лотос и его новое задание. Сестрёнка, мне без тебя не справиться». На пару мгновений на кухне воцарилась напряжённая тишина. Но уже через секунду Ая напряжалась ко мне, как к самому дорогому на свете. «Изаму?» — произнесла она еле слышно. «Только скажи, что надо делать».